Получив сигнал тревоги, Зеврон тут же бросил загрузку трюма. План действий на такой случай у них был подготовлен. Поручив Юки и Ранзи выкинуть часть груза и по возможности забрать всех оставшихся на базе дроидов с личными вещами экипажа, сам рванул вглубь корабля. Через полтора часа, когда остатки команды добежали до базы, уже все было готово к старту. Не теряя времени, все сходу загрузились на борт, и бот тот же стартовал, уходя на максимальном ускорении в сторону корабля. Там тоже не теряли времени, выводя оба реактора на рабочую мощность и потихоньку начиная разгон навстречу челноку. Тяжелые мысли о случившемся давили, и поэтому, продолжая дистанционно отслеживать обстановку, В покинутом ангаре через пару оставленных для этих целей разведдроидов Зеврон чуть не пропустил появление гостей. Прикинув, что расстояние до их бывшей базы еще небольшое, он тянул до последнего, давая лишние секунды надрывающимся форсажем движкам унести их бот хоть немного подальше. Когда противник преодолел сопротивление шлюзовой камеры, тянуть дальше стало опасно. Скрипя сердце, решил, что оставшихся на корабле людей уже нет в живых, Зеврон дал команду «приготовились» и активировал гостинцы.